Харитон Мамбурин «Семь ломтиков хаоса» Книга четвертая «Добрая похоть» Текст читает Александр Машков Пролог Птички весело чирикали над головой. Не то, чтобы Алифея Лууну до этих птичек было дело в обычное время, но если ты эльф-торговец, который идет по лесу, где на него могут напасть бандиты, то чириканье птичек довольно сильно нервирует. Ну, вовсе не потому, что ты эльф, конечно же, а потому что торговец, с большим рюкзаком товаров, вестима. Алифей эльфом был городским, или как презрительно именовали живущих в городах сородичей те, кто предпочел по заветам предков жить в лесах, на деревьях, вы камнишем, отчего и чувствовал себя сейчас тревожно и одиноко. Нет бы быть тонким, гибким и особо длинноухим дикарем, городские тоже за словом в карман не лезли, как целых 10% от эльфа Ториканта. Так нет же, приходится ему собственной, неспортивной персоной и излишними килограммами пробираться сквозь мрачную чищобу Дергаясь от птичьих трелей и ожидая, что в любой момент ягодицы могут ощутить на себе железную хватку зубов какого-нибудь монстра. В общем, дергался торговец изрядно, но при этом шел вперед, нервно пыхтя и озираясь. Времена нынче тяжелые и нервные. Нужно рисковать и шевелиться, если хочешь остаться хотя бы при своих. А тут еще и ответственность за целую деревню. Маленькая у Алифея, конечно, деревушка, что-то мы говорить. Но семья Лунов жила в ней с незапамятных времен, а благодаря этой самой семье в деревушку и заходили торговцы, скупающие набранные жителями травы, ягоды и прочую дикорастущую полезность. Не пустые, естественно, приходили, отчего и жила деревушка хорошо и долго. Только вот времена поменялись, отчего и приходилось Олефею Луну рисковать собственной жизнью, отважно пробираясь по лесу в своих скорбных поисках. «А куда деваться?» Верховные богини меняются одна за другой. Авантюристы бегают с континента на континент. Теперь еще правила богов прекратили работать, из-за чего детей боятся отпускать из дому, даже в соседнюю деревню. А ну как чудище приблудное загрызет. Или знакомый и известный монстр, зовущийся издавна геек поскудник вместо того, чтобы пнуть тебя под зад своим жестким башмаком, вынет из кармана точку, да выпустит тебе кишки. А то и чего хуже – Соберет банду своих собратьев, да заглянет в деревню со своими заточками. Вон, Мухран с сыновьями на охоту теперь ходит только втрое, вчетверо и никак иначе. Далеко ходит, в лес Муртак, где и добывает несколько лосей за раз. от чего все деревни приходится давиться их жестким мясом. Но как иначе-то? Страшно эльфам теперь за чистокол выходить. Времена такие, монстры с ума сошли, можно жизни лишиться. А вот ему, Олефею, приходится... «Он должен». Ведомый, высоким своим долгом перед деревней, толстенький и низенький эльф продолжал боязливо пробираться сквозь лес. Он дергался, прядал короткими ушами, близоруко щурился и нервно сжимал рукоятку короткого широкого кинжала, свисающего с его пояса. При каждом пронзительном вопле очередной птахи он замирал, судорожно оглядываясь по сторонам и обильно потея. Здоровенный короб на спине эльфея мотался из стороны в сторону, усугубляя страдания несчастного толстячка. Лес шуршал, шелестел, был наполнен тысячами голосов его обитателей. Но самые опасные из них были на редкость молчаливы. Прошел месяц с тех пор, как было объявлено о том, что трон верховной богини пуст. И за это время деревушка Луна, как и несколько соседних, обзавелась новым кошмаром. Капибара-деспот. Редкий и не очень-то опасный монстр-босс, живущий себе спокойно в одном из отдаленных лесов, изменился. Раньше этот рыжий зверь, равняющийся в холке рослому эльфу, вообще не считался опасным. Подумаешь, набредет на него кто-нибудь и что? Капибара лишь промывала попавшемуся ей на глаза мозги, заставляя ровно сутки заботиться о себе и разных бегающих возле нее зверушках, вычесывать колючки, чистить орехи от скорлупы обломать ветки на тропах. Ничего серьезного. потрудится растяпа, да домой пойдет. Сейчас же Капибара-деспот прекратила отпускать своих жертв. Эльфей вздрогнул так, что его корба загремел. Ему рассказывали о бедных эльфах, которые с восторженными лицами ухаживают за зверушками во всем лесу. Более того, через пару недель даже в его лавку постучали свидетели-капибары, которые, улыбаясь глупыми лицами, попросили торговца пожертвовать много чего нужного бедным эльфам вынужден прозябать в лесу на подножном корме. А еще лучше, если он сам себе это доставит, заодно и с Капибарой сама познакомится. Всем от этого будет только лучше. Всем народам этих несчастных выпихивать из деревни пришлось. Не у себя же их оставлять, тюрьмы-то у местных нет. А те зомбированные, вяло упираясь, бормотали о том, что если местные к сама не пойдут, то она сама к ним заглянет. Мол, так даже лучше будет». И это лишь одна из бед, обрушившихся на их деревушку. Ветки трещали под ногами эльфера. Эльф периодически поскальзывался, но продолжал упорно идти вперед, помогая себе с посохом. Отчаянные времена требуют отчаянных мер и отчаянных эльфов. Не только древолазы способны на свершение. Наконец, уже порядком уставший эльфер добрался до одной из полянок, через которую весело журча бежал ручеёк. Здесь, на залитой солнечным светом траве, Было так хорошо и спокойно, что эльф не удержался, снимая со спины тяжелый короб и падая рядом с ним возле ручья. Ему уже ничего не хотелось. Апатия и усталость безжалостно овладели его пухлым, низкоуровневым телом. «Лучше бы дедушка пошел, подумал про себя юный лун, чьи духовные и физические силы показали дно. «Дедушку не жалко». Забрасывать себе за плечи короб после получасового отдыха было сущей мукой – колени дрожали, позвоночник рустел, а разум малодушно подсчитывал, что встанет Ольфею потеря короба с травами. Выходит, что очень и очень многое, поэтому эльфу предполагалось превозмогать дальше. Особенно ради молодой жены, которая слишком уж прислушалась к бредням, пораженной капибарой подруги. Эльф шел вперед еще час, провожая глазами, полными безмерной тоски, приветливые полянки, на которых был богат лес, но до темноты оставалось несколько часов, «Если он не успеет...» «Стоять!» — решительный женский голос, неожиданно прозвучавший спереди, едва не заставил Луну в очередной раз подпрыгнуть. Подняв очи, измученный лесным походом, эльф столкнулся со взглядом страшных фиолетовых глаз, свирепо пожирающих его из-под на лицо лохну русого цвета. Торговец и сын торговца почувствовал, что у него подгибаются ноги. «Стой на месте!» Вновь грозно выкрикнула худая как тростинка девушка в походной мятой одежде, широкопойлой шляпе с острым концом, слегка загнутым в самом верху, и со странным амулетом на груди, больше всего похожим на крупную гайку. Угрожая эльфу корявой палкой, в которой смутно распознавался посох волшебника, девушка продолжила. «Опусти короб на землю, это ограбление», – Эльфий всхлипнул. «Они до него все таки добрались».